Владимир Малыгин на боевом курсе читает Макс Радман. Благодарю всех своих читателей за поддержку. Отдельная благодарность Владимиру Иванову, Дмитрию Михайлову. Анастасии Алиабиевой, Дмитрию Артамонову, Вячеславу Кондратьеву, Виктору Гумённому и, конечно же, Татьяне Малыгиной. Пролог. Сентябрь выдался тёплым. Лето изо всех сил цеплялось за свои воспоминания о недавнем жарком августе и никак не хотело расстаться с Петербургом. Отступало чуть в сторону подлелевым напором осени на время короткого ненастья. Выжидала подходящий момент и снова упорно возвращалась. Вот и сегодня колкий утренний дождик с восходом резко иссяк, словно испугался наступающего утра и не по осеннему жаркого солнца. Забравшаяся на небосклон светила лениво потянулась, огляделась, удивилась наступившему сырому непорядку в своих владениях и быстро высушила мокрую землю, мощёные мостовые, парки и даже дворовые подворотни. которую оно ни разу в жизни не заглядывало. Да и зачем ему туда заглядывать, если это самим людям не нужно, иначе бы они так не строили. Так что погода с утра радовала, и этой радости нисколько не мешал солёный ветер с залива, разгоняющий мелкую волну на Неве, разбивающий в дребезги зеркальное отражение величевых зданий на набережных. А к вечеру и ветер утих, словно высказал всё задержавшемуся в столице лету. И почти перестал шушать листьями в кронах деревьев, выбирая самые слабые и сбрасывая их вниз, расцвечивая тёмно-зелёную палитру парков и садов, украшая их первыми багряными и жёлтыми масками. На звонкий цокот копыт выглянул из сторожки караульный, настороженно осмотрел остановившуюся извощающую пролётку. Принесла кого-то нелёгкая под вечер. Успел недовольно нахмуриться своими мыслями седоусый ветеран и тут же прогнал их прочь. Внимательный и цепкий взгляд, битова жизнью и умудрённого службой унтера, успел заметить и клюкву на кортике, спрыгнувшего на брусчатку офицера, и уж само собой отметил Георгия на его мундире. Руки сами неосознанно и отработанным за годы службы движениям скользнули вниз, пробежались пальцами по ремню, сгоняя отсутствующие складки гимнастёрки за спину. Пока офицер рассчитывался с извозчиком, на мостовую спрыгнул второй пассажир. Этот попроще из нашего брата, но тоже умудрился Георгия заслужить, явно не на японской, больно он для неё молод. Тогда получается уже на этой, когда успел. И караульный потянулся к телефону, вызванивая начальника караула. Потому как уже ясно, что эти гости прибыли именно к ним. Вот пусть начальство с ними и разбирается. Офицер подхватил чемоданы с акваляж, шагнул вперёд, легко перепрыгнул пару ступенек низкого крылечка. И остановился на широкой площадке, весело оглядывая вынужденного отступить в глубину караулки унтера. Позвонил, понимающе глянул на телефонный аппарат. Так точно, Ваша благородие. На всякий случай вытянулся караульный. Кто его знает, что за хлыщ к нему пожаловал. Сейчас, конечно, не то, что раньше. У вморду просто так, походя, бить никто не станет. Прошли те времена. Но хватает ещё барства в белой кости. которая иной раз на солдата словно на окопную вошь глядит. Поэтому, ну его, лучше поусердствовать лишний раз, тем более это ничего не стоит. Это хорошо, что так точно. Значит, подождём, Миша. Ты что там застрял? Обернулся к задержавшемуся на улице товарищу поручик. Миша, тут же отметил неуставное обращение к вахмистру караульной. Получается из нормальных он будет. Да и то, раз Георгий заслужил, значит, повоевал. а в окопах всю дурь быстро выбивает. И тот же вспомнил, где служит. Да-да. Здесь редко кто эти самые окопы-то вживую и видел. И если только сверху с неба, потому как позади из закоролкой находились мастерские, где строили аэропланы.